Мабан. Осеннее равноденствие — время, когда богиня надевает венец старухи и покидает наш мир, чтобы в тишине и покое мира Нижнего провести дни до нового возрождения природы. Это праздник второго урожая, момент равновесия дня и ночи, после которого свет окончательно начнет сдавать свои позиции, уступая надвигающейся тьме холодной части года. Символически, если первый урожай был в основном праздником хлебов, то второй урожай — это именно плоды, часто яблоки. Их выставляют на стол и бросают в воду во время ритуалов. Второй урожай — это время, когда большая часть даров Земли уже собрана. Время подведения итогов, отдыха и начала подготовки к зиме. Ритуалы на мабан. В первую очередь ритуалы на благодарение и благословение полученных плодов трудов своих. Также хорошо работают ритуалы на избавление от ненужного, в том числе ритуальные сжигания. Основное направление — плодородие, благополучие, изобилие, защита. Украшения, подходящие мабану. Все цвета осени, золотые коричневые ленты, осенние цветы, корнеплоды, злаки, яблоки, орехи, листья клена и дуба, желуди. Блюда на стол. Мясо, птица, грибы, овощи и фрукты, ягоды, выпечка. Из напитков квас, пиво, вино, сидр, соки и морсы. Стол на мабан отличается разнообразием и сытностью, поскольку это центральный праздник урожая. В это время человек ведет сбор не только на своей земле. Природа также отдает созревшие плоды, поэтому кухня в этот период отличается особенной полнотой. Время праздновать с размахом. В качестве подношения. Виноград, яблоки, грибы, выпечка, мед. Традиции. В этот период важно подвести итоги и проанализировать все, что было сделано ранее. Возможно, что-то можно и нужно отложить, а чему-то стоит уделить особое внимание или даже ускорить исполнение. В Мабан принято изготавливать новую метлу и любые амулеты для защиты, а также делиться дарами с близкими. Помимо всего прочего, это время для приготовления всевозможных консерваций на холодный период. Компоты, овощные закатки, тушенка, варенье, сушение грибов и ягод, заготовка осенних трав. А для праздничного стола обязательно пекут яблочный пирог. Традиционно на период Мабана проводится больше всего свадеб. Поскольку осеннее равноденствие ⁇ это всегда про изобилие, то и рецепты к празднику будут достаточно сытные. Рецепт грибного супа пюре Понадобится 300 граммов грибов, советуем шампиньоны, 150 граммов плавленного сливочного сыра, 100 мл сливок 20%, 1,5 литра воды, 3 картофелины одной штуке репчатого лука и моркови, пол чайной ложки сушеного чеснока, можно взять свежий пару зубчиков, свежая зелень. Приготовление. Первое. Все овощи мелко нарезать и тушить на среднем огне около 10 минут, затем переложить в кастрюлю, залить теплой водой и поставить вариться на 30 минут. В этот момент можно добавить соль и приправы. Второе. После влить сливки и добавить сыр. Перемешать и варить суп еще 10 минут. Третье. После снять кастрюлю с огня, взбить суп блендером до однородной консистенции. Четвертое. Подавать суп, украсив веточкой свежей зелени. Такой суп можно сделать с любыми овощами, поскольку все в любом случае перетирается до состояния жидкого пюре. Кто любит – Можно вместо грибов использовать цветную капусту или брокколи. Можно сделать сладкий суп, убрав из него картофель и добавив дыню. Можно использовать тыкву. Рецепты жаркова. Понадобится 1,5 кг курицы, 2 кг картофеля, 300 граммов репчатого лука, 150 граммов томатов, 25 граммов томатной пасты, 150 граммов растительного масла, соль и черный перец по вкусу. Приготовление. Первое. Курицу разделить на 8 частей. Посолить, поперчить и сложить в миску, оставить мариноваться на 30 минут. Второе. Лук нарезать полукольцами, помидоры – кубиками. Третье. На масле обжарить куски курицы, добавить к ней лук. Когда лук станет прозрачным, добавить томатную пасту и помидоры, перемешать, обжаривать еще 10 минут. 4. Очищенный картофель нарезать кружочками толщиной в 1 см. Пятое. В сотейник с курицей залить холодную воду, около 700 мл, и довести до кипения. Добавить 2 чайные ложки соли, если хочется менее соленого блюда, соли можно добавить меньше, и положить картофель. Опять довести все до кипения. Шестое. После накрыть крышкой и оставить вариться на медленном огне 40 минут, пока картофель не будет готов. Вместо курицы можно взять баранину или свинину, но учтите, что жира от такого мяса будет достаточно много. Если хочется птицы, но не курицы, можно взять индейку или цесарку. Рецепт арахисового печенья. Понадобится 150 граммов муки, 80 граммов сливочного масла комнатной температуры, одно яйцо, 50 граммов сахара. 80 граммов арахиса или любого другого ореха, 1 чайная ложка меда, по пол чайной ложки корицы, соды и разрыхлителя. Соль. Приготовление. Первое. Арахис слегка обжарить на сухой сковороде, очистить от шелухи и измельчить. Лучше всего это делать скалкой, чтобы оставались более-менее крупные кусочки, но можно и в блендере. Второе. Взбивать масло с сахаром в течение 2-3 минут. Добавить яйцо и взбивать блендером еще 2 минуты. Третье. Смешать все сухие ингредиенты, добавить во взбитое масло. Четвертое. Замесить мягкое тесто. Оно будет липким, это нормально. Чем липче тесто, тем мягче получится печенье. Пятое. Разделить тесто на равные порции и скатать из них шарики. Выложить их на противень, застеленный пергаментом, и прижать вилкой. Можно сверху посыпать рубленным обжаренным арахисом. Шестое. Выпекать печенье 10-15 минут при температуре 180 градусов. По цвету оно должно оставаться светлым. На самом деле для Мабана можно найти огромное количество рецептов. Фантазии нет предела. Стол здесь может быть действительно разнообразным. Так вы покажете богам, что ваш дом полон изобилия и сможете отблагодарить их за это.